Лев Щеглов. И задан был вопрос Дантесу. — Вам не тревожно ли, Дантес, когда вы слушаете Мессу, вас не страшит ли гнев небес? — Нет, — отвечал он равнодушно. — Вины своей не вижу здесь. Была дуэль, но он был пушким. — А я Дантес, — сказал Дантес. когда на страшный суд однажды Иуда будет приведен. Он был Иисус, Иуде скажут. А я Иуда, скажет он.